Мы вошли в уютную, со вкусом обставленную спаленку Освещаемую лишь большой лампадой под иконами в углу Настасья почти силком усадила меня на свежезаправленную кровать Отошла к дверям, убедилась, что в коридоре никого нет И заговорщицки приложила палец к губам «Не ведаете вы, гражданин участковый, куда попали?» «Это ж самое разбойничье гнездо!» «Много гостей в наш трактир заходит, да немногие на своих ногах до дома возвращаются!» «Место это страшное, нехорошее!» «Сколь людей разных здесь Богу душу отдали!» «Только болото здешнее знает, зря вы сюда приехали!» «Зря все раснюхиваете. Все одно, кроме смерти, ничего не сыщите Будь ты проклят, собака милицейская Что она сделала, я не заметил Наверняка дернула какой-то рычаг Или наступила на секретную педаль Кровать резко обернулась вокруг скрытой оси И я камнем рухнул в темноту Мой вскрик заглушил демонический хохот подлой бабы. Нет, на этом все не кончилось. Писал бы я эти строки, если бы не остался жив. Фортуна, везение, госпожа удачи, Счастливый случай, всегда спасающий пьяных и милиционеров. Называйте как угодно. Я зацепился за какой-то шкворень в стене ремнем портупея. Лихорадочно нащупывая в полной темноте, хоть какие-то выступы, сумел удержаться. Не видно было низги. Внизу мне явно делать нечего, поэтому, кое-как уняв отчаянно бьющееся сердце, я попытался вскарабкаться наверх. Грубые неструганные доски, из которых и состоял сам колодец, имели массу щелей, с помощью которых. Очень опытный скалолаз мог бы рискнуть совершить восхождение Я альпинистом не был Но у меня и выбора не было тоже Либо вниз, где наверняка острые колья Либо наверх в темную неизвестность Хотя, почему неизвестность? Там должна быть кровать Я карабкался до тех пор, пока не стукнулся головой о днище кровати Упираясь изо всех сил, почувствовал, как она поддается и медленно поворачивается на хорошо смазанных петлях. Как выбрался, не помню. Повалившись на пол, долго не мог отдышаться. Фуражку где-то потерял. А, нет, вот она, родимая, у стенки валяется. Ну все, мирные переговоры кончились. Пора накрывать эту лавочку. Прав был Еремеев. «Здешних преступников не перевоспитывать надо, а брать в кандалы и на царский суд. Горох особо церемониться не будет, и правильно. Теперь я на своей шкуре испытал судьбу тех бедолаг, что пропали без вести, остановившись на ночлег в каких-нибудь двух верстах от столицы. У меня хватит доказательств упечь всю банду на пожизненную каторгу». Один колодец смерти чего стоит. Однако, где же остальные? Надо поднимать еремеевских стрельцов и вязать хозяина, пока не сбежал. Я встал на ноги, отряхнулся и пошел на выход. Дверь была не заперта. Спустился вниз также по лестнице и через кухню. «Мать честная!» Все наши стрельцы в одном из поднем валялись прислоненные к стеночке, а их одежду и оружие уже увязывали в узлы под торопливым руководством Сильвестра Петровича. Увидев меня, Настасья взвыла дурным голосом. Все обернулись. «Живой, ишь ты!» – недоуменно протянул трактирщик. «Как же ты выбрался, участковый? До тебя из колодца нашего еще никто живым не выползал». «Ну да ладно, окажу тебе, сыскно и воевода, честь особую! Своими рученьками сердце твое ретевое выну! А ну, взять его!» Двое бандитов, засучив рукава, пошли на меня... И я лишний раз пожалел об отсутствии табельного оружия. Потом времени на сожаление не осталось. Первую детину я попросту пнул сапогом в пах. Жестко, но действенно. Второму вывернул запястье и с размаху приложил ребром ладони в основании затылка. Вот так, господа уголовнички, милицию голыми руками не возьмешь. «Оно все дружно!» Взревел озлобившийся главарь «Режь его! Рви его зубами! Грози, падлу С ножами и кастетами на меня пошли все В общей сложности человек 12 И будь я хоть с черным поясом по карате, они бы меня замочили Но в этот момент дверь в трактир распахнулась И на пороге возник Стивен Сигал местного разлива Из недалекой Подберезовки Митька был в меру навеселе То есть еще держался на ногах Но говорил уже с заметным спотыканием Даже на коротких дистанциях Бабочка, Бо, сыскную вывода Че чуть тут? Опять что ли ракетеры всякие родную милицию забежают? У злодни невешенные. Руки прыч от Никитванча. Перо под ребро, пьянисты и росовый, коротко приказал Сильвестр Петрович. И началось. Я, честно говоря, в этом зверстве особо не участвовал. сообразил не лезть под горячую руку. Видели в китайских боевиках стиль пьяный кулак? Ну вот это было нечто подобное, но с русским размахом от всей широты души Митька вообще только мертвецов боится, а уж выпимши ему и сам черт не брат Когда все было кончено, в трактирном зале не было ни одного целого стола От лавок остались только щепки, от посуды черепки Даже печь на кухне и та пострадала На мои плечи легла нелегкая задача Связать бессознательно валяющихся преступников И оказать им хоть какую-нибудь медицинскую помощь Митька приволок два ведра колодезной воды Одно вылил себе на голову Из другого окатил весь ряд храпящих стрельцов Еремееву с ребятами повезло В квас было подмешано лишь быстродействующее снотворное А могли бы яду сыпануть Возвращаться в Лукошкино уже не имело смысла, поэтому я дал приказ выставить часовых и расквартироваться на ночлег здесь Мы проверили конюшню, покрепче заперли ворота, забаррикадировали входную дверь и буквально повалились спать Слишком много эмоциональных потрясений за один вечерок Спокойной ночи